«Здравствуйте, родные мои, мама и папа. Приехал из поездки по Южному Уралу, так что теперь эта часть страны перестала быть для меня белым пятном. Ездили мы втроём. Сергей Полинаревич Герасимов, это кинорежиссер, его сын Артур и я, полетели сначала в Челябинск. Там нам дали машину, и мы целых две недели мотались по области. Рыбачили, охотились, много раз выступали в санаториях, которых в этих краях масса. Отличные места». Много озер на невысоких домашних горах. Есть очень тихие, лесные, которые так и называются. Еловое, Боровое. Есть и такие, что и противоположного берега не видно. Чебаркуль, Ильмень. Мы взяли из Москвы маленький бредень. Семь метров сеть. Я теперь стал заправским рыболовом. Рыбки всякой много. Ерши, чебаки, окуни, щурята, линии, и карпы. Каждый день варим уху но раков гораздо больше, чем рыбы. Здоровые черти встречаются с ладонь величиной. В общем, я впервые так жил, на полуподножном корму. С Герасимовым мы образовали что-то вроде лекторской группы. Сначала он рассказывал о своих фильмах «Учитель», «Маскарад», «Молодая гвардия» и, конечно, «Тихий дон». Потом я читал стихи. Герасимов сам уральский, на родине не был 35 лет. И вот теперь встретился со своими друзьями детства. Очень трогательно. Мы делали настоящие сибирские пельмени, причем выяснилось, что я в этом деле смыслю гораздо больше остальных. Омские воспоминания детства, оказывается, еще не совсем стерлись. После Челябинска — Свердловск, потом Нижний Тагил. В общем, лето кончилось. И летом этим я очень доволен. Даже на маленькой карте маршрут моих летних поездок выглядит очень внушительно. Фрунзе, Красноярск, Улан-Удэ, Байкал, Иркутск, Якутск, Челябинск, Свердловск. Впечатлений масса. Теперь дело за малым написать стихи про все это. А стихи, уверен, будут».